Комната в доме вдовы Шабловой, обставленная старой, потертой мебелью. Посреди небольшая изразцовая печь с низенькой лежанкой. Двери справа ведут в комнаты жильцов Шабловой, отставного адвоката Герасима Порфирьевича Маргаритова и его дочери Людмилы, девушки не первой молодости. Слева маленькая деревянная лесенка на антресоли, где живут два сына Шабловой, Николай и Дармидонт. Ненастный вечер. В комнате Фелицата Антонна Шаблова, хозяйка дома. Шаблова беспокойно прислушивается к каждому шороху, то и дело выбегает в сене, подходит к окну. Из своей комнаты неслышно появляется Людмила, скромно одетая девушка с шитьем в руках. Фелицат Антонна не замечает ее, Нет, почудился, что очень я уж-то насторожил. Эх, какая погодка-то! В легком пальте-то теперь, ой-ой! Где это мой сынок любезный погуливает? Ох, детки, детки, горе матушкина! Вот, Васька, скучно что гулящий кот, а и тот домой пришел. Пришел? Разве пришел? Ах, Радуэл Герасимовна, а я вас и не вижу. Стою тут, да фантазирую сама промех себя. Вы говорите, пришел? Да вы кого же дожидаетесь? Я? Да. Я никого, я только слышал вы сказали, пришел. Это я свои тут мысли выражал. В голове-то накипит, знаете. Погодка, говорит, такая, что даже мой Васька домой пришел. Сел на лежанку, да и так-то мурлыч, даже захлебывается. что ему сказать хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел. Мужское дело дома не удержишь. Да вот зверя и то понимает, что надо домой побывать, понаведаться. Как, мол, -то? А сынок мой, по другие сутки пропадает. Как знать, какие дела у него? Ну, а кому же знать как не мне? Никаких у него делов нет Баклуша бьет Он адвокатством занимается Да какое, матушка, адвокатство? Было время, до да прошло ну, он, он хлопочет по делам какой-то дамы Ну что ж, матушка, да. дам Дам-то даме рознь Да ты погоди, я тебе все скажу Учился он у меня хорошо, в новосетите, курс-то И как на грех тут заведись эти новые суды. Ну, записался он адвокатом, пошли дела и пошли, пошли, огребай деньги лопатой. А того от самого, что вошел он в денежный купеческий круг. но сами знаете, с волками жить по-волчьи ввысь. И начал он эту самую купеческую жизнь. Что день в трактире, а ночь в клубе. Либо где. но им-то что, у них карман-то толстый. А он барствовал, да барствовал. А дела-то меж рук шли. Да и лень-то. Ну, сколько он там не путался, а дирижонки все прожил, знакомство растерял и опять в прежнее бедное положение пришел. К матери, значит, отстерляжи стерляжей-то ухи на пустыщи, а привычку к трактерам-то возумел. Ну, в хорошее и нищем по плохим стал шляться. И вот, видя я его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к своей знакомой даме, а он дечится. Робок должно быть характером. Да полно, мапушка, что за характер? Ну, бывают же люди робкого характера. Да полно, какой характер? Да разве у бедного человека бывает характер? Уж, какой ты какой-то ещё характер-то нашла? А что же? У бедного человека-то да ещё характер? Ни одно право. Платья нет хорошего, вот и всё. Или у человека одежды нет, вот тебе и, и робкий характер. Уломала я его наконец. Ты да и сама не рада. Человек-то он гордый. Не захотел быть хуже других, потому что у нее с утра долги франты. Ну и заказал хорошее платье дорогому немцу в долг. молодана она, да впарея женщина. Вот это и беда, как бы старух так бы деньги платила. А она что же? Она женщина легкая, избалованная, на красоту свою надеется. Ну, может, она ему нравится? Да ведь это же срана. Бедным человек за богатой бабой ухаживать. Да самому еще тратиться. Ну, куда ему Там такие полковники, да гвардейцы бывают. Что уж именно, и слов ты не найдешь. как взглянешь на него и скажешь, Боже мой, Ну, чей, поди, смеются над нашим-то, да и тоже. Да потому, дети сами, подкатит крыльцу на паре с пристяжкой эдкой-то полковник, брехнет в передней шпоре Алисаблей, взглянет мимоходом через плечо в зеркало, брехнет головой и прям к ней в гостиную. Ну, а ведь она женщина, создание слабое, сосуд с кудельной. Ну, скинь на него глазами -то. и точно варёный и сделался. Ну, где ж ты? Так вот она какая. Она это только с виду, великой-то А как поглядеть поближе, <смех> так довольно малодушно. <смех> Запутается в долгах довамурых и слет за мной на картах ей гадать. <смех> Усмелишь, смелишь ей, она переплачет и, и смеется, как дитя малая. <смех> как странно. Неужели такая женщина может нравиться? Да ведь Николай-то засела ему в голову, что завоюю мыл, но и мучиться. А что же это вы в потёмках-то? Ничего, так лучше. Ну что ж, посумерничаем, подождём, Николай. А вон кто-то и пришёл пойти свечку принести. Поеживаясь от холода, в комнату быстро входит человек в клетчатом сюртуке. Людмила бросается к нему. Это вы? Яс. Yes. Узнав Дормидонта, Людмила разочарованно отступает. А, а я думала. Впрочем, я очень рада. А то скучно одной. Это где ж ты был-то? А я так полагал, что ты дома. И oh. шишка, козятка. Захвораешь, смотри! Я брата искал. А? Нашел? Нашел. Ну, ну где же он? Все там же. Это другой-то бей в трактире. Ну, скажите, пожалуйста, на что это похоже? На бильярде играет. Ну, а что ж ты вот домой-то не я? Звал, да не идет. Поди, говорит, скажи маменьке, что я совершеннолетний, чтоб не беспокоиться. Домой, говорит, когда мне вздуется, я дорогу без тебя найду. Провожатых мне не надо, я не пьян. Уж я плакал перед ним. Я говорю, брат, вспомни дом, какой ты добычник. Люди работы ищут, а ты сам от работы бегаешь. Нынче, говорю, во лавошника приходили, к мировому прошению писать, а тебя дома нет. Это ты же всех отводишь А он говорит, я по грошам собирать не люблю. А вот последняя руку <свист> меня выпросят. Ну что ж я дал. Братный. Азиак ты. Да не очень. Я все для дома, а он нет. Я ежели когда... Дров накалок, ну что за важность? Сейчас пошел, надел халат, нарубил. Что еще? Моцион? Это верно, Дед Мил Герасимов? Вы любите брата? Ну, так же. Ну, Но... так любите больше. <как> Добрый вы, хороший человек. Пойду работу возьму. Приходите, поскучаем вместе. Людмила пожимает руку оторопевшему дермидонту и уходит к себе Миша, как перезят Все не согреешься Нет, маленькая, ничего Вот в среднем пальце владения не было ну? А теперь отошло Сейчас я записание Ну, а я карточки разложу, походу Филициат Антонна вынимает старую колоду карт И усаживается рядом с сыном Лицо Дормидонта выражает беспокойство Он нерешительно обращается к матери Вы, маменька, ничего во мне не замечаете? Нет, а что? Ведь я, маленько влюблен Ну что ж, на здоровье Так это, маменька, серьезно? Ну, верю, что не в шутку Какие шутки? Погадайте-ка Ну, давай, давай гадать, давай. Старый дымалый из пустов в порожнее пересыпать. Не смейтесь, маменька, не смейтесь. Эх. Она меня любит. Эх, Дармидоша, не из таких-то мужчин, каких женщин-то любят. Одна только тебя женщина любить может. Какая же? Мать. Для матерь, чем плоше дитя, тем оно и милее. Да, маменька, да разве я чем плохо? Я для дома. Да ведь я же знаю, про кого ты говоришь-то. Уж как не знать? Ведь уж вот одна, а давеча, как пришел, бросилась ко мне. Это выговорит говорит. Бросилась? и ты. Только не тебя она ждала-то. Они братали. Да помилуйте, маленка, невозможно. Но, но, но смотри, смотри, а меня, маменька, ну смотри, смотри, одеть похоже. Не моя маминка, не моя. Эх, вот. теперь только бы смелости до да времени узнать, чтоб в самый раз всю душу-то раскрыть. Действовать. «Действуй, действуй!» «А как маленькая карта? Что они мне говорят?» «Ты путаница какая не разберу!» «А вон, кажется, купец домой собирается. Пойти велеть ему светить Из соседней комнаты выходит купец Дороднов, за ним Герасим Порфирьевич Маргаритов, седой старик в поношенном сюртуке. «А вы с тобой старые приятели?» вы еще бы, сколько лет!» не Барбери, знаешь что? Выпьем теперь. Я сейчас кучерок балую. Э, нет, нет. И, и не проси. А как же просить ты можешь? Раз мне вдруг такая фантазия, <как> должен ты меня уважить. И тебе эта фантазия часто приходит. Ты обдели -то. Завтра нужен нам к макулеру. Да что обдели. Я на тебя, как на каменную стену. Видишь? Видишь? Я тебя не забыл. Он где? Отыскал. Благодарю, благодарю. Да, вот куда меня занесла mm -hmm. судьба. Ты э, добрый человек, ты меня нашел, mm -hmm. а вот э, другие бросили. Бросили на жертву нищете. Дел серьезных почти нет. Перебиваюсь кое-чем. А я люблю большие апелляционные дела. Чтоб было над чем подумать, поработать. Mm -hmm. А вот на старости лет дел нет. Обегать стали. А. а ведь скучно без работы. Да ведь скучно-то бы ничего. А чай голодно. Да. Да, и голодно борис Герасим Порфирьевич, бодрис А вот с моей легкой ну, руки Может, ты по знакомству постарайся Ну что за просьба, я свое дело знаю Ну так заходи завтра вечерком Не бойся, я тебя не волить не буду Я тебя легеньким поплачу Хорошо, хорошо, зайду Ну так приятного Постой, был Чего еще? Э -э Подожди немного. Э -э Забыл тебе расписку дать, какие от тебя документы принял. Ну да вот, Ты еще не, не надо. Нельзя. Да не да надо чудо. Ну и зачем эти <свят> прокламации? Животи и смерти бог вален. Конечно, у меня не пропадут, я теперь осторожен стал. А что? Разве было что? Было. Вот какой был случай со мной. Когда мое имя гремело по Москве, дело документов чужих было у меня хоть пруд прудить. Да? Ну, все это в порядке по шкафам, по коробкам, под номерами. Только... Только по глупости, по своей. Доверие я прежде к людям имел. Бывало, пошлешь писарька, достанешь в такой-то коробке дело ну, он и несет. И выкрил у меня писарек документ Да и продал его должнику. Велик документ. В Ого. Ну и что же ты? Заплатил. Все заплатил? Все. Как же, брат, ты извернулся? Все свои трудовые деньги отдал. Дом продал. Все продал, что продать можно было. Да, так-то ты его в упадок пришел. Да. Пострадал, брат, за напрасно. Да. Да. А ведь падение нелегко было. Ну уж я один про то знаю, каково мне было. Веришь ли? Денег нет, трудовых горбом нажитых. Гнезда нет. Жена и так хворала, а тут умерла, не перенесла. Доверия лишился. Хотел руки на себя наложить. Да что ты, наше место святое. Что ты, полоумный ты, что ли? Будешь полоумный. Вот так-то раз вечером... Тоска меня грызет Хожу по комнате Поглядываю, куда петлю-то да что ты, бог с тобой Да заглянул в угол Кроватка там стоит Дочка спала Двух лет тогда была Думаю, кто же у нее-то останется Понял? Ну, как же непонятно голова Кто же у нее останется Да вот так лежу на нее Возвелся я на этого ангела И с места сойти не могу Ха А в душе-то точно тепло какое полилось. И все мысли это точно мириться между собой стали. Затихать да улегаться по своим местам. А, это такое, значит, произволение. Слушай, слушай. А -а -а. Так вот, с тех пор я так и молюсь на нее, как на свою спасительницу. Лишь-ка бы не она, а убрать. Да, это бывает. Только сохрани Бог всякого. Да. Так об чем я начал? Ну вот. Да. С тех пор я осторожен стал. Запираю все на ключ, ага. а ключ у дочери. Все у нее. И деньги, и все у нее. Ага. Она святая. Ну что, брат, ты такие слова. Ну, что, что, все, не веришь? Святая, говорю тебе. Она кроткая, сидит, молчит, работает. А ведь кругом нужда. А ведь она все свои лучшие годы просидела молча, нагнувшись. И ни одной жалобы... А ведь ей жить хочется Жить надо И никогда ни слова себе Выработает лишний рублик Глядишь, отцу подарить Сюрприз А ведь не бывает Где же они? Замуж бы Да с чем? Чудной этот человек Ну а вот теперь Бог даст мне Дело-то на 200 тысяч сделаешь Вот тогда уже будет с чем Ну подожди Я сейчас расписочку «Ну ладно, подожду». Оставшись один, Дороднов оглядывает невзрачную обстановку, закопченные стены и потолок. «Тоже дела-то на свете всякие бывают. И все разное. И всякого свое, и всякой должом по себе. И не пожалеть и иного нельзя. А и жалеть-то тоже всякому не приходится». «Потому вдруг с тобой с самим может этот грех случиться. Так, жалость нужно для себя поберечь. Врачи! Врачи!» Дароднов смотрит на Дормидонта, который что-то пишет, сидя в стороне за столом. «Разия, поговорить с тобой?» «Чего?» «Пойти!» Как тебя? Пописухин, иди сюда поближе. А вы получите ее, коль не знаете, человек. Ах, извините, ваше благородие. А ты же и без претензий в сети будешь. Иди сюда, я тебе денег дам. За что? А вот так. За здорово живешь. Оглянувшись, Дороднов достает из бумажника трехрублевку и дает подошедшему к нему дермидонту Ага. ага. Подкормничаю, благодарюсь. Эх ты, шершавый, не нашей державы. Да помните, что А что, милый друг, этот самый стряпщий не сфальшивит, если ему документы поверить? Как можно? Что Я бы и хорошему отдал. Да тебе очень. Надо его сударем звать, да и дорого. как ежели ты тут какую фальзаметь их... Ты сейчас же беги ко мне, так, ну и так, понял? Да что вы, что вы, уж будьте покойны! Ну, ну строчи, строчи, строчи, строчи. Да я кончил. А только ты смотри, ты стряпчем мне гугу, и много ли жалований-то получаешь. 10 рублей в месяц. 10 рублей? Ну что ж, ничего, хорошо. боже <свят> брат, и тебе питаться надо чем-нибудь потому всякий от своих трудов должен. Вот ты, гляди, птицы ли там, или что ли». Маргаритов вручает Дородного расписку. Дормидонт уходит. «Что у тебя за писарек такой?» «А что Ничего. Глуповато, а так парень исправный». «Вот я вижу большой руки. Ты за ним гляди в оба». Но не болтай пустого». «Да-да, посматривай». Ну, гости посидят, посидят, да и поедут. Постой, вот было забыл Ведь у меня дома еще документ Только по особ статьям, я его с Тимей брата не мешаю. Уж я его хоть бросить, как в тушку руку. Да и думаю, посоветую, что с ним делать, ведь таки жалко. Ну, а в чем же дело? Видишь, ты, документ этот достался мне по наследству от дяди. Вот со всеми бумагами, которые я тебе привез, Да какой-то он сумнительный. Ну, думаю, и так много досталось, этого и жалеть не стоит, что по нем не получим всё ладно, а то хотим пропадаем. А на кого документ? На бабу. Удала тут есть одна лебёдкина прозывается, но путаная бабёнка. А у неё есть что-нибудь? Дыть да как-нибудь? Она пространжирована, но заплатища в силах. Ну давай получим. Ведь получить-то можно, ежели пугнуть. Чем? Видишь ты, документ этот выдан за поручительство мужа. Ей не больно верили, а поручительство выдано фальшивое. Муж в параличе был. Без всякого движения, когда она этот документ-то выдала. А ну и следует... Только обстоятельному купцу связываться с бабой, я так понимаю, мораль. Я, значит, тебе передам, и ты как хочешь своего имени, но мне, чтобы с этим делом не путаться. Ну, ты считай, что все деньги у тебя в кармане. Ну, получи хоть половину. Все получим. Все получим. Не пожалеешь, значит? наша ну, а что ж плутал, жалеть? Да ведь бабенка-то больно оборотится. Не, не плела бы тебя на старости ну, лет. Вот. Заговорит, расставишь. Вот, вот, вот тебе моя рука. Через два дня все деньги у тебя в кармане. Значит, эту статью из головы вон. Завтра я тебе этот документ передам. Но ты ведь всего сегодня не переговоришь. Что-нибудь и завтраму надо оставить. Ну, а теперь, по-моему, или не пить, так самое время спать. М. Прощай! Посветить в кто-нибудь! Маргаритов услужливо подает купцу богатую шубу на меху, провожает в сене, затем возвращается в комнату. входит Фелицата Антонна и Дормидонт. Ужин не прикажете ли? Ужинайте, коли хотите. Я ужин не буду. Людмилочка! Людмилушка, ну, я сегодня долго просижу. Ты спи, меня не дожидайся. А я сама, папа хотел посидеть, поработать подольше. Вы сейчас ужинать будете? Ждать никого не будете? Да надо бы подальше ждать. Ну так я с вами посижу. Нет, Людмилович Герасов, в партилище мне делится за компанию. Погоди, будет и тебе дело. Погоди. Ребеночка, а у меня дела? Опять дела. Фортуна улыбается. <связано> Повезло. Повалило счастье, повалило. Как я рада за тебя, папа. За меня. <связано> мне уж ничего не надо. Я для тебя живу, дитя моя, для одной тебя. А я для тебя. это помню. Бог даст, будет и у нас довольствие. В наше время если, коли посчастливится, так скоро богатеет. Вот поживешь, тогда и без себя Да как поживешь. А я не умею жить для себя. В том только и счастье, когда живешь для других. И говори так. Не принижай себя, дитя моя. Ты меня огорчаешь. Я знаю свою вину. Я закупил твою молодость, ну, что вот ты я ты... и поправить хочу свою вину. <свят> я огорчай отца, не отказывайся наперёд от счастья, которого он тебе желает. Ну, прощай. Ангел-хранитель над тобой. И над тобой, пап. <свят> вот что видите, <свят> приятно. А у меня, сынки... Маменька, я-то? <свист> да разве я вас не покою? <свист> разве я для дома не родитесь Да так-то так, да ждать-то тебе много нечего. А вот брат и с умом, ты да лучше не говорить. Замучил мать, малься с ним точно с каким Ну вот и стучаться, недолго дожидаясь пойти, или пустить до ворот запереть. Дормидонт нерешительно подходит к Людмиле. И теперь не начать? Людмилу Керасимовну, что? Вы как о понимаете? Я его не знаю совсем. Однако ну, по его поступкам. По каким? Против маменьки. А что же он против нее сделал? А в трактире сидит Ну, может, ему там весело хм, Мало что весело Это бы и я пошел Ну что ж, не идете? Нет, я не таких правил Для меня дома лучше Ну, помните, ну что ж тут хорошего? Ну, про нас говорить нечего, да. а мужчине-то особенно молодому... Даст. Даст, когда он не чувствует. А вы что же чувствуете? Да я-то... Ходит да. Фелициат Антонна с письмом в руках. Помешали. Ой, Ой что с да да Вот, вот, чад это мое! Что такое? Вот, прислал с мальчиком инструктив. Да? Можно прочитать? <поцит> Прочитайте. Ой, ой, ой, ой, ой. <поцит> ой. Маменька, ой. не ждите меня, я заигрался. Ой, Со мной неприятный случай, я проигрываю. Я связался играть с игроком, который гораздо сильнее меня. Ой. Он, как кажется, порядочный человек, ему нужно отдать деньги, а у меня денег нету. Поэтому я не могу прекратить игры и все больше затягиваюсь. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посыльным 30 рублей. 30 рублей? чтобы вы знали, как я страдаю из-за такой ничтожной суммы. Ну, скажите, пожалуйста, ничтожный Вы рыбатой-ка пойди. Я для скорости послал мальчика на изборщики. Я жду... И считаю минуты. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите. Не жалейте денег, пожалейте меня. Не губите меня из копеечных расчетов. Или деньги, или вы меня не увидите больше. <свят> деньги пришлите в запечатанном конверте, любящий вас сын Николай. Хороша любовь, нечего сказать. Ну, что же вы хотите делать-то? Ну, ну, а что же делать-то? А где же я возьму -то? У меня всего 10 рублей. И то на провизию отложено. А ведь Нет. надо послать. Надо ведь послать. Кто проиграл, видите ли? Ну, кто же бы заставлял играть Так, Павлов. Но... Ведь все бы, дом дел лучше было. Об этом теперь поздно разговаривать. Да идей бы в самом а деле будет. нужно. А то есть проигра, граница-то небольшая. Большая. ведь что он пишет? Да вы меня... Не увидите больше. Ну так, батюшки мои, ну не разорвайте же мне из-за него. Господи. Тиран, мучитель. Вот доказание это. А за что? За что? Я ли его не любила? Я ли его не... Ну, ну что за разговор? Он ведь только время проходит. Он там ждет. Страдает бедный. Да страдает он. Страдает варвар едыкой. Бери Дармидошу бумагу, напиши ему. С чего ты выдумал к матери за деньгами присылать? Ты бы сам должен в дом нести, а не издумал тащить в последнее. Постойте, постойте, постойте, постойте. Так нельзя. Это бесчеловечно. Дайте мне конверт. Напишите столько Дормидон подписывает конверт. Людмила поспешно достает из портмоне ассигнацию. Что вы? что вы? 50 рублей? Теперь менять негде, да и некогда. Да еще не последний у вас? Ну, это именно такой случай, когда посылают последний. Да ведь он сдать, что не принесет! Господи! И теперь сколько за эти деньги вам заживать-то у меня сколько Нисколько, нисколько. Вы свое получите. Эти деньги я не вам даю. С ним считаться буду. Господи, да ангелы небесные, ах ты. Ну что, боже мой. Господи, да где же такие родятся? Не висите. Нет уж яблок. Он там ждет, считает минуты. Дормидонша, иди ужинать, пожалуйте вы. А я сейчас. Я не я буду сейчас. Господь. Вот теперь должно быть в самый раз. Людмила идет к себе. Дормидон следует за ним. Как вы к нашему семейству -то? Что? Я говорю, какое расположение? Да-да. Конечно, Не всякой может... постой маменька, постойте. Конечно, я говорю, не всякой может чувствовать. Что? Я не понимаю. Вы вот. Вот для брата, а чувствую я. Разве он может... Спокойной ночи. «Да иди, что долго я ждать тебя буду?» Маменька, да, тут, может быть, вся моя судьба, а вы мешаете!» <свист> «Вот ушла. Ну, в другой раз. Дело, <свист> вот, кажется, на ладо идет!» Та же комната в доме Шабловой. Утро следующего дня. В помятом щегольском сюртуке за столом сидит Николай Шаблов, опустив голову на руки. Он спит после проведенной в трактире ночи. Из своей комнаты выходит Маргаритов. Старый адвокат собирается по делам. Он застегивает зеленую выцветшую шинель, надевает галоши, берет у Людмилы потрепный картуз, Людмила провожает отца к дверям. Прощай, пап. Прощай, дитя мое. Пойдешь из дому, вот твои дому, с собой. Не оставляй. У меня в столе документы, а я здесь никому не верю. Здесь, Людмилочка, вот сторона голодная. Народ живет из-за день, что урвет, тем и сыт. Утопающий, говорят, хватается за соломинку Ну а голодающий за то, что плохо лежит Здесь все крадут, все продадут А ловкие люди этим породятся Когда ты увидишь, можно купить человека на подлог, на преступление нужно купить девичью честь Иди сюда, купишь и недорого купишь Если сюда зайдет или заедет человек богатый, хорошо одетый, так знай, не за добрым делом он сюда зашел. Он ищет продажной чести или совесть. А вчера к тебе приезжал купец богатый. Ведь это чудо. Я сначала думал, что либо ему фальшивое духовное завещание надо, либо ограбить кредиторов собирается. За добрым советом сюда приехал. Ко мне не раз являлись такие-то господа, сколько я их гонял от себя. А живи я в центре Москвы, разве посмели бы явиться ко мне с таким предложением Помни еще, Людмила, что рядом с нуждой всегда живет порок. Это страшнее. В нужде многое можно простить, ее и закон не так строго судит. А вот когда твое трудовое украдут, чтобы пропить свистом, сгамом, чтобы промотать буйной кампанией, вот когда обиднет. он гляди, ему нужны деньги, очень нужны, чтобы пропить по грибке, проиграть на бильярд в трактире. Папа, что он услышит? Да слышит, я правду говорю. Эх, бежать бы нам с тобой из этого дома, а куда? Да. Дешевые квартиры все такие. Либо за перегородкой мастеровые, которые совсем никогда не говорят по-человечески, а только ругают с утра до ночи. Либо у хозяйки муж или сын пьяницы. И вот ты, ты ангельская душа, ты должна жить под одной крышей с таким господином. Только видеть ты его для порядочной девушки, уж есть оскорбление. Да что, что за церемония с этим народом? Как как его не бояться? Он он в неделю гроши не выработает. А сидеть каждый вечер в каком-нибудь Кенигсберге или Андрианополе нужны средства. Пусть всего береги, береги документы. Да и, и деньги запирай покрепче. Так, да, кстати, о деньгах. Дай-ка мне на расход. У меня нет денег. А куда ты взял? В истратах. Ну, на ну что ты так смотришь, папа? Ну, хочешь, я тебе скажу, куда? Нет, нет, не надо. Я знаю. Я знаю. Я что, в глазах твоих ищу? На себя ли их истратила, бедненькая? На свои нужды? На свое необходимое? Или опять на благослов для меня, негодного старика? Ну, ты вижу, теперь, вижу. Ждать Людмилу буду, ждать. Не сумел ты, ты скрыть, не сумел Ну, а деньгах ты не беспокойся, я у купца возьму. Прощай. Прощай, папа. Проводив отца, Людмила возвращается. Она с нежностью смотрит на Николая. Милый мой, милый как неудобно ему бедному. Дождусь ли я, мой милый, когда ты успокоишь свою умную, красивую голову на моих руках? Какое-то было счастье для меня. Входит Шаблова. укоризненно смотрит на спящего сына. Вот, полюбуйтесь! А каково матери-то смотреть? Мух, беспутные головы! Николай поднимает голову, оглядывается, не сразу понимает, где он. Что? Э, знакомый голос. Здравствуйте, маменька. Я ваш голос, маменька, особенно, когда вы бронитесь из тысячи узнаю. Ах ты не непутёвый! Из чего ты выдумал к матери за деньги присылать? Какие у матери деньги? Да я ей а то... Ну, а что ж за беда такая -то? Знаете пословицу? Проиграл, не украл. Денег нет, ты сам дома. Покорно вас благодарю. Вот одолжительность. И не подходи. как вам угодно. Ну, как вам угодно. Долго это будет продолжаться, скажи ты на милость. А что это? Гульба твоя. Не знаю, думаю, до первого дела. Ты не отговаривайся, не отговаривайся, нечего богу-то гневить. Были у тебя дела, и теперь есть. Нет, это не дела. А что ж такое, по твоему Делишки. Ну вот, извольте с ним разговаривать, когда он никаких резонов не принимает. Деньги-то все ухнули. Многое домой-то принес, мне вас нужно. Об этом говорить не нужно. Я прошу вас. <Слыш> ну, пожалуй. Ну, как вам угодно. Но ведь жалко, мы же не миллиончики, поскольку за раз промахнули. Батюшки, что-то в кухне зашипело, бежать скорее. Бросив хитрый взгляд на Людмилу, Фелицата Антонна исчезает. Недоуменно посмотрев ей вслед, Николай вызывающе оборачивается к Людмиле, которая вытирает чашки. По сути, я полюбопытствуюсь, с какой стати вы помешали маменьке говорить о деньгах? Каким это чудом она вас послушалась? Я просил ее просто из деликатности. Ей нужно было говорить не о деньгах. Ну о чем же Ей нужно было пожалеть вас самих То они То есть, как пожалеть? Пожалеть, чтобы тратить свое здоровье. И просить вас беречь его. Да, вы стали потакивать ей, конечно. Да, да. И я стала бы умолять вас о том же. Умолять? Ну, это слишком много чести для меня. Я стал бы умолять вас оставить дурное общество и не тратить даром своих способностей. Да и прочее, и прочее, знай. Вы себя, как и следует, чувствительные барышни. Чувствительные сердца всегда вмешаются не в свое дело и лезут туда с советами, где их не спрашивают. Но, маменька... Ну, деньги можно приобрести, на расстроенное здоровье... Да, невозвратимо. А? Бесподобно. Нет. Но маленькая она чувствительностью не отличается, деликатностью тоже. Для нее дороже всего деньги, для нее нет выше преступлений как истратить лишние деньги. И она замолчала. Хм. Я ждал бури и заранее запасся терпением на двое суток. И вместо обычной рации мог, пьяница, растащил дом. Я слышу мораль от посторонних, которым для меня нет дела. Чудеса какие-то. Извините. Нет, ничего, разговаривайте, если это вам доставляет удовольствие. А для меня всегда большое удовольствие говорить с вами. Да, то есть поучать меня. О, нет. Да, почему же не поучить? Это так дешево стоит. Не будьте несправедливы, не обижайте меня. Я не обиды заслуживаю от вас. Ну, а благодарности? Разумеется, как же мне не благодарить вас? Вы учите меня, не имея на то никакого права. Вы считаете меня дураком. Только потому, что сообщаете мне за новость такие истины, какие знает всякий десятилетний мальчик. Не то, Николай Андреевич, не то. Я я только прошу, так просто... что просите? А зачем? Вы не знаете ни моей жизни, ни моего характера, ни положения, в котором я нахожусь. Вот маменька простая женщина, а и поступила лучше. Она знала, что мне деньги нужны, а не советы прислала мне денег. Я вам прислала денег, а не маменька. Вы? Я не хотел сказывать, но вы меня заставили. Что такое? Вы прислали денег. А зачем вы это сделаете? Кто вас спросит? Маменька, она заняла вас, она обещала отдать вам. Нет, нет. Как же это случилось? Я прочитала ваше письмо. А? Я живо представила себе все ваше положение. Ну, вот некогда был думать. Нужно было торопиться. Благодарю вас. Благодарю. <связь> Я... Разумеется, отдам вам эти деньги при первой возможности. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно. Может быть. Вы не знаете меня. Я могу не заплатить вам. А вы не так богаты, чтобы бросать по 50 рублей. Да я об этом не думала. Я думала только о том, что вам необходимы нужны деньги. Позвольте удивляться вам. Чему ж тут удивляться, Николай Андреевич? Мы мы живем с вами в одном доме. Я никого почти кроме вас не вижу. Вы имеете столько достоинств. Боже мой! Вы меня любите? Да удивительно было бы, если бы я не полюбила вас. Зачем это? Ну, зачем? По крайней мере, я себя не обвиняю. Я, кажется, не подавал вам никакого повода. Нет, подали. А помните месяц тому назад, вот у этого окна, вы поцеловали мою руку и сказали, что вы бы умерли от счастья, если бы вас полюбил такая женщина, как я. Так ведь это же фраза. Это та же шутка. А зачем же вы мне так даже не сказали, что вы шутите? Вы бы спасли меня от страданий. Нет, а слезы на глазах. Ведь если слезы неправда, так это уже притворство, обман, а не шутка. Какое надобно иметь сердце, чтобы шутить над такой девушкой, как я? Боже мой, простите, нет, я не шутил. Я, я я прожила свою молодость без любви. С одной только потребностью любить. Я веду себя скромно, я никому не навязываюсь. Я, может быть, с болью сердца отказалась даже от мечты быть любимой. Но ведь я женщина. Любовь для меня все. Любовь — мое право, разве легко побороть себя, свою природу? Но представьте, я поборола себя и даже была покойна и счастлива по-своему. Разве честно опять будить мои чувства? Ваш только один намек на любовь поднял в душе моей мечты, надежды. Разбудил жажду любви, готовность самопожертвования. Ведь это поздняя, может быть, последняя любовь. Вы знаете, на что она способна? А вы шутите над ней. Нет, Нет вы действительно заслуживаете и уважения, и любви всякого порядочного человека. Но ведь я-то способен погубить вас. Загубить вашу жизнь. А на что мне она? Губите! Губить. Я и тем буду счастлива, если хоть чем-нибудь сумею усладить вашу жизнь, утешить вас. Только усладить? Утешить? И за это губить себя? Вы себя мало цените. Разумеется, мечты-то мои другие. Моя мечта – видеть вас спокойным, счастливым. Для этого я готова на всякие жертвы, решительно на всякие. Ангел мой, Людмила Герасимовна, за прежнее вы простите меня, а на этот раз я поступлю с вами честно. Я вас разочарую. Ваши мечты так мечтами останутся. Спасти меня невозможно, у вас нет средств для этого. Я затянулся и затянулся очень глубоко. Вы только себя погубите, поэтому лучше посторонитесь с моей дороги. Ни спокойного счастья, ни такой женщины, как вы, я не стой, и желать не умею. Мне нужно другое. Ну что же другое? Стыдно сказать. Ну, если стыдно сказать, ведь стыдно и желать, и делать. А да, может быть, вы правы. Но либо я рожден с дурными наклонностями, либо еще не перебесился. Некрасива моя жизнь, Людмила Герасимовна, а впереди еще некрасивее. Вы, по крайней мере, не облегайте меня, когда вам нужно будет утешение или участие. Ну, благодарю вас. Николай нечаянно вынимает из кармана маленькой револьвер и хочет спрятать его, но Людмила останавливает его руку. А, а вот это отдайте мне! Вот, Осторожнее, он заряжен. А зачем он у вас? А я его купил дешево. Мимоходом уносящего на глаза подвернулся. Деньги остались, думал, все равно промотаю. А эта вещь полезная, может быть, и пригодится. Я его запру себе. Ну, когда понадобится, вы скажете. Да, пожалуй, заприте. Уберите лучше. А то глядишь, глядишь на него, Ой. да и пожалуй... О каких страшных вещах, и вы говорите, так равнодушно. Вот толков-то наделаю. Не влюбленный безнадежно. Казенные деньги не затратил Как будто это причин проще. Ну какие же? Жить незачем. Как хочется жить, так нельзя. А как можно, так не хочется. Да, уберите лучше, стрясьте. Эх, скверно жить, Людмила ну, Яровна. Не перестаньте. Я. Не мучьте меня. Ну, за мою откровенность. Будьте вы со мной откровенны. Что же Что же вы хотите? Чтоб я рассказал вам всю гадость моего положения? Ну что ж, пожалуй, только не теперь. Устал я очень. Да, да, да и мне надо идти со двора. А вот уже в сумеречках. Обещаете, вы дома будьте будете? Дома. Надев старенький серый бурнус и платок, Людмила проходит в сене мимо Николая который задумчиво сидит у стола. Ну, до свидания. Чёрные очи за да белый грудь, до да самой ночи мне спать не дают. Эх, вот не кстати -то. Не в таком я теперь расположении, что в эти сентиментальности путаться. Но, впрочем, что ж... Помеха небольшая, в целких как-то теплее, когда тебя кто-нибудь любит. Вбегает Дормидон с охапкой дров, кидает их у печи. Маменька! Маменька! Маменька! Вова Калитонна приехала! Либо о вы еще! У нас то курятник, да такая дама поедет, не умеет она прислать-то. И, и лакей пошлет, так мать собачью рысью к ней побежи, а то очень нужно самой ехать-то. Да я не знаю, кому же быть, как не ей. Дормидонт и Фелициат Антонна бегут к окну. Посмотри. Что за чудо? И то ведь она. Видник еле такой спешный. Маленькая, маленький, коли меня спросишь, скажите, что дома нет. Николай уходит. Ах, телята да, крад! Ино Георгиняга, виду у ней получится бы есть. Бежать, стреть. Оставшись один, Дормидон хватает веник, торопливо подметает полу входы. Филица Антонна вводит лебёдинку. Варвара Хритонна, пышная блондинка. Останавливается у зеркала, поправляет шляпку с зелеными перьями, расстегывает бархатный салон. Какими судьбами, матушка, благодетельца, кому молиться-то Ах, душа моя, Филицат Антоновна, поскорей, а, -а, -а что поскорей-то? Чай прикажешь? Ну вот чай, ты мне карточки <свистит> Мега-матушка, карты всегда при мне Как солдат с ружьем, так и я с ними <свистит> По какой части-то? По амурной <свистит> Да, да Поскорей Трифового короля класть, это все того же, да? Да-да, все того же, только выколи ему булавкой глаза. Вот тебе, обидчику. Это кто у тебя? Сынок, матушка. Вы тоже адвокат? Нет, я так. Да где ж ему? Он по домашней части. Ну, ну, ну что ты -то тут толчешься -то весь? Оглядываясь на Лебедкину, Дормидон нехотя уходит. <как> Матушка! Матушка, вонтаж! Ну, какой вот от него это... вонтаж? Другую неделю глаз не кажет. Измучилась, не утерпела, к тебе бросилась. Да придет, придет. Да. Ты погляди, Хорошин, займись этим делом, займись. А вот это какая дама, вот при чем, при чем она тут? Вот за нее к ему глаза и выколоть. Не, не греши, матушка, не греши. Она в стороне. Видишь, видишь, он от нее отвернулся. Да верно ли? Ну, гляди, сама коль не веришь, господи, господи. Ну что ты меня обижаешь? Я тебе не угадывала. Ведь, как бывало, скажу, жди. Ну, так и есть. К вечеру и тут, как тут. Ты и с радостью. Ну, верю. <drugs> Разложи-ка еще, я было и забыла совсем. Это теперь на даму, да? Да, у меня. Uh -huh. Uh -huh. А дело, что ли, какое? Да ты гляди. Вижу, вижу. Дело денежное. О -о -о, да. ты, ты смотри, хорошенько платить мне или нет. Пожалуй, что и заплатишь. Yeah. По видимости, так выходит. Ах, не хочется платить. Время-то к зиме. Какие у меня зимой расходы, сама знаешь. Оперы, вечера, новости за границей получат скоро. Одни перчатки разорят. Ну, что же говорить-то, Ах, не хочется платить. К зиме люди добрые занимают, а ты плати. Очень весело платить, мне со мной деньги нужны. Тенка, шляпка, что в ней особенного? А меня за неё взяли, что и не выговоришь. Хорошо? Да хорошему-то всё хорошо. А на волк хоть и лучше надень, а всё волк будет. Да. да ты должна, что ли? Да? Разумеется, должна, когда и не должна. О, да кому? Купцу, да Я у дяди его занимала, ему по наследству досталось. Так тот был человек учтивый, подождал бы, а этот мужик серый... Льготы не дает. Срок вышел. Так я заезжал к нему сегодня утром, чтобы переписать документ. -у -у. Вы, говорит, мне, сударыня, ничего не должны. Я ваше заемное письмо передал Стряпчему, Маргаритову. С ним, изволь считаться. Видимо, и дело, что взыскать почту. Маргаритову? Да, да. Так чё, он у меня живет вот. в этих комнатах. <свят> да ушел, матушка, ушел. Лебедкина подсаживается к филицате Антоновне. Каков он, Ефиоп, не уступит ни зерна макового. Что б кем у нас девочку пойти? Ведь не свои деньги. Взял бы меня половину, а я ему за это тысячу рублей дала. И за не даст. Честность-то не кстати его отдалила. А велика ли 6000 то Ведь, кажется-ка, вы руки подошли, украл бы для тебя документы. <звы> укради, укради, голубушка. Смерть не хочет сплотить. <звы> да, украдёшь у него. Он засем замков запирает. Да ещё дочка у него, барышня, тонкая. Но при всём том, кажется, с Николаем. А мурничает. <звы> Ты говори прямо. Любовница она его, что ли? Нет, матушка, нет. Что ты? Девушка она скромная. А что, влюблена, как кошка? Так это правда. И то хорошо. Мне отличные мысли сейчас в голову пришла. Может, мое дело и поправится. Он дома не уверен был рассказывать -то. Занят? Да нет, какие занятия? Прогулял всю ночь, отдыхает. Ну, так не нуждается ли в деньгах? Я бы с удовольствием. не ли мне его везти? А что мне теперь нельзя-то, Господи? Все можно! Фелициат Антонов взбирается на лавку и стучит в стену. Николя! Пойди сюда. Толкуйте, а я мешать не буду. Чему обязываю счастье? скажи скажите, лучше Что прикажете? Ничего не прикажу. Хотите кататься? Что такое? Не понимаю. Очень просто. Я хочу прокатиться и приглашаю вас с собой. И вы не нашли никого, кроме меня? Кажется, у вас в провожатых недостатка нет. Ну, положим, что это мой каприз. А вот нынче у вас каприз приласкать человека. Завтра каприз оттолкнуть, чуть не прогнать его. Как хотите, уважая себя и желая себе спокойствия при всей... Ну, договаривайте, я позволяю. При всей любви к вам стараешься быть подальше от ваших капризов. знаете, женщин, их капризами надо уметь пользоваться. Женщины из капризы способны на многое. Я не доншлан. И все доншланы. Иногда нравятся мечтатели, идеалисты. Говорят, в Стрельне зимний сад хорош. Да, говорят. Вот бы съездить. Вот вы поезжаете поезжайте. Стрельни все-таки трактир одной ехать неприлично А вдвоем с молодым мужчиной Тоже неприлично Но я из двух зол всегда выбираю То, которое приятнее <сих> Посидеть под пальмой И победить можно <сих> <сих> Чего вы боитесь? Я вас не задержу Я вас обратно домой привезу И я заеду оттуда к вам чай пить. Ну, будьте полюбезнее. пожалуй Милый друг мой, как иногда бывает скучно жить на свете. <свеч> ну, Вам-то еще можно жить, а вот мне... Как? Разве ты вы тоже несчастны? а, -а, -а. Лидненькая, обижить от женщины. Да кто же так может утешить как женщина? Дайте мне вашу руку. А чего? А чего же вы плачете? Милый друг мой, как тяжело бывает, без опоры, без руководителя. Вы знаете, я так несчастна. Ну, видно, да мне придется утешать вас, а не вам меня. «На одну минуту я сейчас опять развесинусь! Прощайте!» Лебёдкина прихорашивается перед зеркалом. Николай уходит к себе переодеваться. «Я твоего сына беру с собой!» «Да возьмите! Благо вам удовольствие!» «А дом-то не видал? Мы в парк едем!» «И разгуляйтесь! Неужто ж на месте сидеть!» Ещё мысли в голову полезут. А что за думать-то? Нам не книги сочинять. <свят> <свят> а думать <-то> вред бывает. <свят> ну, едемте. Я готова. Я готов, готов, готова. Я Николай опускается а, по лестнице, я... на ходу надевая пальто. Заметив входящую Людмилу, он на мгновение задерживается, но затем решительно выходит. А, мой дорог, прощай, душа моя. Иди, мы вернёмся к себе чай пить. Милости прошу. Ну, поживей, поживей, мой милый кавалер. Я снова готова, готова, готова. Но об этом... Отец говорит, что богатые люди В наше заколустье за добром не ездит. что у меня неспокойно сердце. Мне кажется, что это посещение не к добру. Людмила смотрит в окно. С антресоли спускается Дормидонт. Вот случай-то. Вот когда должно <говорит> быть <говорит> в самый раз. Людмил Керас. <говорит> <говорит> <говорит> <Что? говорит> не прикажете ли, что папеньке сказать? Я иду... Он велел мне в окружной суд приходить. Нет, ничего. Вы с Людмилой Георгией? Что? Ну, вы видите, брат, брат да точно барон какой с развалился. Вот с тебя, брат, у человека нет. Ему скрываться. Зачем вскрываться? Ух ты! Покатили! Зачем скрываться? От добрых людей. Но и от кредиторов. Ведь его же Людмила Терасимовна. Его же на цугунде. Что? Что? Завтра в гяму опустят. Как? Какую я? Коскресенским воротам. За долги. Беспременно ему сидеть. И очень долго сидеть. Я уж самый исполнительный лист видел не кормовые представлены. Конечно, только маменьки не сказывать. Чего ее беспокоить? Да по делам ему. По делам. Конечно, по родству жаль. Мы с вами, Людмила Герасимовна, навещать его станем. Все-таки брат. Калачиков ему будем приносить. Ведь так, Людмила Герасимовна, Теряя сознание, людьми опускается на путь. Что нахуй. такое? Маменька! Маменька Людмила Герасимовна Моя. жди мы вернемся к себе чай пить. Милости прошу. Ну, поживей, поживей, мой милый кавалер. Я снова готова, готова, готова. Отец говорит, что богатые люди в наше захолустье за добром не ездят. Что-то у меня неспокойно сердце. Мне кажется, что это посещение не к добру. Людмила смотрит в окно. С антресоли спускается Дормидонт. Вот случай-то. <звы> <звы> вот как должно быть в самый раз. Людмилки, раз. Что? Не прикажете ли, что папеньке сказать? Я иду. Он велел мне в окружной суд приходить. Нет ничего. Людмилки, раз. <звы> что? Ну, вы видите, брат, брат да точно барон какой с развалился. Вот степятого человека нет. Ему скрываться. Зачем скрываться? Ух ты! Покатили! Зачем скрываться? От добрых людей, ну и от кредиторов.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 «Маменькая Людмила Герасимовна умирает!» Ранний вечер того же дня. За маленьким столиком у окна, освещенного лучами заходящего солнца, склонилась над рукоделием Людмилы. Около нее в кресле расположилась Фелицат Антонна. Обе нетерпеливо посматривают в окно. Замоварь-то весь выкипел. Ишь, закатились. Да и то сказать, а что им торопиться-то? Сидят, проклаждаются, едят стерлядей, <связь> да шампанское пьют. Да уж нечего сказать. Варвар Харитон пожить умеет. Со вкусом женщина. Ну, моему-то это нарку. Замашки-то барские, а дежонка нет. А с ней и в коляске проедется, и сигару выкурят, развалясь, будто и в самом деле помещик. А воронья не катит Ой, сделайте одолжение, Филиция Кондоновна. Когда эта дама уедет, скажите мне, Мне необходимо поговорить николай Николаем Отдохну пойду. Сегодня немного ходила, устала. Людмила уходит к себе. Дверь распахивается. На пороге появляются Николай и Лебедкин. Фелициата Антонна спешит навстречу веселой вдовушке, помогает ей раздеться. Вот и сковорода, Каритонна! И опять я вас вижу! Эх, к счастью! В день по И сама точно знает, для кого поставлю. Так старается, на сел скипевший. И сама я пила. Да нельзя же, матушка. Ну, хоть одну чашечку. К родители сад Антоновны не мешали нам. У нас интересный разговор. Ну, как угодно. Может, после он пришел, подожду. А что, Людмила Герасимовна, дома? Да, мадам, да ничего, она отдохнуть легла. Во всяком случае, разговаривайте потише. А я тебе на твоего сына жалуюсь. Может, помочь мне не хочется. Что ты, в самом деле, Николай? Ты меня не стыди перед благодетельницей. важность надо бы наоставить. Мы для Варвары Харитониной все должны, как рабы, не разбирать. Хорошо, хорошо, маменька. докажись кажись, заставь она меня человека убить. Убил ты нее! Ей право, не то, что мамость какую-то. я шучу. Да какие шутки? Нет, матушка. Он наш такой зародился. Ничего-то для дома. А у нас, матушка, у бедных людей, кто в дом несет, тот и родит. Да, но прежде нужно честно добыть, а потом уж в дом нести. Вот нет ничего мне противнее вот этой твоей силософии-то. Тогда твоей чести дождется, есть всякий день хочется. Уж там честно мне честно, а в дом ты тащить обязан. Оставь нас на минутку, нам поговорить нужно. Лебедкина поправляет волосы, проходит по комнате. Это первая группа, Это да самое получивое спасибо даю. Эх, раз пошел, а ты, хоро зашел. Эх, раз пошел, а ты, А вы не засните? Да, не мудрено. Чаро на земле, чето белая Да как же? Как же, Говорите, проснитесь. Эх... Вот вам мой совет. Привозите деньги. Завтра же привозите. Другого вам ничего не остается. О, хороший совет. Покорно благодарю. Вдруг столько отдать? Да в чем тут толковать-то? Сейчас деньги, сейчас... Вот тогда я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда. Ведь вы же сами говорили, что поручительство фальшиво. Ну так что ж такое? Если бы попросила, муж никогда бы мне не отказал. Значит, это все равно. Да ведь вы же не просили, ведь подпись-то не его. как это вы странно рассуждаете? Да как же он мог подписать, когда он был в параличе? А ведь это подлох. Ведь знаете, за это что бывает? Ах, да не пугайте, пожалуйста. Я сама знаю, что за это очень нехорошо. Так привозите деньги. Нет, тогда достаньте, займите. Под какие бы то ни было проценты. Ах, да не хочется. Боже мой, так ведь вы же должны. Вы брали деньги под этот Такой... Вот, мимо. Какие резоны. Ну, разумеется, брала. Так ведь я те деньги, которые брала, уж и стратила, а теперь мне надо отдавать свои, поймите вы меня. Так <звы> да поверьте вы мне, что я предлагаю вам лучшее, что только возможно. Это не самое лучшее. Вы меня не любите, того так и говорил. Я поверить не могу, чтобы нельзя было уговорить стряпчиво обмануть этого дородного Взял бы с меня половину, а за хлопоты вы разделите пополам. Ну как вы хотите, чтоб я к честному человеку обратился с таким предложением? Как он посмотрит на меня? Что он мне скажет прямо в глаза? Ну так сделайте то, о чем я вам говорила. Невозможно! Да ведь она вас любит ужасно, ведь вы сами говорили. Разве можно отказать в чем-нибудь тому, кого любить? Я к себе сужу. Ведь это же чистое создание И прекрасно, тем легче обмануть. <свят> Иногда половина денег ваша, а деньги хорошие, мой друг, и не лишние для вас. Нет, нет, не искушайте меня деньгами. Я в крайности, в ужасной крайности. За себя поручиться нельзя. Может, найти минута слабости и упадешь так низко. Меня завтра в яму повезут за долги. Меня ожидает срам, унижение. Пожалейте меня, не искушайте. Так спасайте себя от срама. Вот вам средство. Ну, есть и другое. Так это так легко. Ну, то еще легче. Я, скорее себе, пулю в лоб. Бросив взгляд на Николая, Лебёдкина вынимает платочек и прикладывает его к глазам. Скоро мне делится! Денег Достать мне негде, кто мне поверит. Я так много должна. Но тут слёзы не помогут. Нужно действовать. У вас есть вещи, бриллианты? Даже очень много. Ну вот и хорошо. Надо их заложить в опекунский совет в опекунский совет Только я не знаю, как же это Я вам помогу Покорно вас благодарю Вы мой друг Завтра пораньше поедемте вместе Видите, как это все прекрасно улаживается Что вы? Что с вами? Чему вы смеетесь? Хотите, чтобы я рассталась со своими вещами? Да вы с ума сошли, вот потеха! Позвольте, извините, я единственное из расположения? Какой вы чудак! Да можно ли советовать такой женщине, как я, заложить вещи, бриллианты? Так что же делать? Нет, вы еще очень молоды. Неужели вы думаете, что у меня таких денег нет, что мне в самом деле трудно их найти? Да столько-то денег я вам через час доставлю. Так чем же дело? Я ничего не понимаю. А в том, что хоть этот долг для меня и не очень важен, а мне его не хочется платить. 12 тысяч для кого-то ни было составляют расчет. Вот. Мне хотелось испытать... Пойте ли вы моей любви, которой вы так давно добиваетесь? <говорит> да, это совсем изменяет дело. Давно бы надо было догадаться. Но я не могу понять, как вы можете полюбить человек который сделал гадость хотя бы и для вас. А вы не беспокойтесь. Я и сама не очень добродетельна, и других сужу не строго. Если я вижу, что человек предан мне без границ, я и сама готова для него на всякие жертвы. Да, об этом стоит, стоит подумать. Вы ещё собираетесь думать? Вы можете колебаться? Да ведь близко. Ведь перед вами то, чего вы так долго и напрасно искали. Я не знаю, любите ли вы меня, но я знаю, наверное, что вы самолюбивы. А умротворение самолюбивы... Черт возьми! Вы сводите меня с ума! На ум навожу! Получить большие деньги, пользоваться расположением женщины, известной в обществе, за которой все ухаживает возбуждать зависть, ревность, для этого можно кое-чем пожертвовать. Вы очень милые умные умны, ведь все-таки вы... Ничтожество перед вами, конечно. Я должен сознаться. Нет, это уж... Зачем унижаться? Я скажу помягче. Вы не из тех мужчин, которые опасны для нас. Вы не можете, вы не имеете средств преследовать. Вас нужно самой отыскивать в захолустье. Оцените это. Ценю. Внезапно Лебедкина нацелует Николая. Да завтра времени много. Я привезу завтра на всякий случай все деньги и посмотрю, любите ли вы меня. Позволяю вам поцеловать меня. Николай крепко обнимает и целует Варвару Харитонну. В лицо, Антонна, еду! Я вы задумались? Мне кажется, я помешаюсь. Он же не промой. А что ж маму погасит? Вот еще. Ты мои дела знаешь. Может, и сбудешь, что ты пророщена, протрел фото. Может, и приедет, так надо же быть дома. но в таком случае задерживать не смею. Поезжайте, поезжайте. Прощайте. Целуйте, то перчатку надену. Прикладывайте, пока не тесно. Лебедкина сует в руки Фелициат Антонна ассигнацией. Прощай, душа моя. На, вот возьми. Забеги как-нибудь. Фелициат Антонна подобострастно кланяется. Ах, черные очи, да белая грудь, да самой полночи. Николай помогает Варваре Фаритонне одеть лоб. «Эх, распошел отумраться! Эх ты, птичка! Эх ты, птичка моя прячкая!» В комнату быстро входит Людмила. «Кажется, она уехала наконец. дала ждала, думала, думала. Ну, что ж тут думать? Тут нужны деньги. Видеть позор любимого человека. Нет, несчастье, видеть легче, чем позор». Молодой человек, полный сил, умный, и его запирают в тюрьму вместе с промотавшимися развратниками, злостными банкротами. Я не выдержу. Слезы плынут у меня. Возвращаются Николай и Филициат Антоновна. Ну, вот вам и Николай. Вы его видеть хотели. Ну, повалил тебе счастье, а женщин отбою нет Вот жизнь тебе пришла. Людмила и Николай остаются одни. Не мешай я вам. Нисколько. Вы как будто расстроены. Вы беспокоитесь? Может быть, ожидаете чего-нибудь дурного? Вы знаете? Скажите, вы знаете? Знаю. Ну, то, пожалуйста, не презирайте нет, меня. Нет, за что Ну вот и хорошо. Меньше хлопот. Оправдываться не нужно. Оправдываться не нужно. Ну, если вы были так добры... Для вас все, что вам угодно. Мне не нужно подробно знать о вашем настоящем положении. Извольте. Только все. Все, ради бога, вы ничего не скрываете. Простите, ничего не скрывать? Значит, вы подозреваете за мной что-нибудь очень дурное? Если б я подозревала, я бы вас не любил Вся беда моя в том, что я должен много. Да, да, да, но мне только и нужно знать Как вы задолжали? Кому? Сколько? А вот когда я воображал, что я первый адвокат в Москве. Я зажил очень широко. После студенческого то безденежа, да вдруг тысячи, три-четыре в кармане. Ну, голова-то и закружилась. Обеды да кутежи. Обленился. Ну, и дел серьезных не было. И оказалось, к концу года, что денег нет, а долгов, хотя и небольших, довольно. А вот тут-то я и сделал непростительную глупость, от которой теперь погибаю. Ну, что же вы сделали? А я подумал, что бросать мне прежний образ жизни не следует, чтоб не растерять знакомство. Занял в одних руках значительную сумму за большие проценты, уплатил всем мелкие долги и зажил опять. По-прежнему в ожидании будущих благ. А мне казалось, что получу большой процесс. Ну, а дальше уж просто... Процесса большого не получил, деньги прожил, а долг как петли на шее. Петли давит тоска, отчаяние. От тоски праздна и жизнь, вот и вся моя нехитрая история. Много вы должны? В тысячи три. Для меня сумма огромная. И у вас нет надежды поправить ваши дела? Нет. И в виду ничего нет? Ничего. Вам остается только... Идти в тюрьму. Да. <звук> как не здоровится. <звук> как голова горит. Погодите. Я принесу одеколону. Благодарю. Людмила смачивает платок одеколоном и прикладывает к вискам Николая, который сидит, опустив голову. Кому вы должны? А что вам знать? Есть такой расставщик, известный всей Москве. Говорите скорее фамилию. Я пойду просить его, что? чтобы он вам отсрочил долг. Я вы? буду умолять, плакать а перед вы, ним. Вы что вы, напрасно. Ничего не поможет. Это не человек, а железо. Но как же мне помочь вам? И как нельзя? Я сделал глупость, которую ничем нельзя поправить. Нет, то есть <laughs> можно. Ну, ну, говорите, говорите, говорите. Сделал глупость и запутался. Чтоб распутаться, нужно сделать... Что? Что сделать? Людмила нежно прикасается рукой к колбу Николая. Хорошо мне. Николай берет ее за руку. И мне хорошо. Вошедший Дормидон застывает в изумлении. Вот ну что, что, ловко, брат. Людмила Герашевна, я от вашего папеньки вот приказали вам отдать. Чтобы сейчас доверить в портфель и на ключ. Ага, хорошо, хорошо. Рассеянно взглянув на бумагу, данную ей Дормидонтом, Людмила прячет ее в карман. Больше ничего? Ничего ну каково доверие мне-то? Тебе, говорит, я могу поверить. Ты не то что брат. Он это сказал. Вы не сердитесь на папашу. Он вас что-то не любит. Ну, потому что он вас мало знает. Брату твоему, я говорю, гроша не поверю. А тебе могу. Ну хорошо, поди вам. Ты что, куражишься? Не надо. Что ты куражишься? Я к Людмиле Герасимовне с благородными намерениями. Не то, что ты. Да, бросьте его, подите ко мне. Мне, Людмила Герасимовна, надо с вами серьезно поговорить. Очень серьезно. Да, да. я очень рада, и мне нужно. Но только не теперь, не после. Я... Говорят тебе, пойди вон! Пойду! Ты не знаешь! Посмотри, что у меня с Людмил Герасимовной еще будет. Дормедон поднимается наверх. Ну, вы говорили, что есть средство. Да есть. Я сделал глупости и запутался. Чтобы распутаться, нужно сделать что? Преступление. Ужасно. Пожалуй, нет что говорить. Вы требовали откровенности, я говорю правду. Чтобы выпутаться из долга, чтобы спасти себя от срама, <свят> мне осталось только одно средство сделать преступление. Как легко вы говорите о таких вещах. Вы очень чистый, вы редко слышите такие разговоры. Не делайте! Нет, нет, не делайте преступления! О, Боже мой! Боже мой! Но если оно необходимо, заставьте меня! Прикажите мне, я сделаю! Я сделаю! Какое преступление? Воровство. Гнулся. Гадко. Да, некрасиво. Не смейтесь, я и страдалась, и измучилась. Слушаю вас. Ну так успокойтесь. Что вам напрасно страдать? Предоставьте меня моей судьбе. Нет, нет, нет, постойте. Вы не отталкивайте меня. Я решила сделать все для вас. Все. Что бы вы ни задумали, я ваша сообщница. Что украсть? У кого? У вашего отца. Ну нет, над моим горем. У моего отца нечего украсть. Заемное письмо той женщины, которую вы сегодня видели, передано вашему отцу. Ей не хочется платить в деньги. И она предлагала мне половину, если я его украду. Ой. Ой, какие страдания. И что же? Этих денег хватит, чтобы спасти вас. Даша, слишком. И когда вы заплатите этот долг, вы бросите праздную жизнь, будете трудиться. Да я не только брошу, я прокляну прежнюю жизнь. Такой урок научит хоть кого испытать в другой раз то, что я испытываю. Теперь сохрани меня, Бог. Что у меня впереди по выходе из тюрьмы? Какая карьера? Быть писарем в квартале? Да и то надо кланяться. Репутация моя погибла навсегда. А если бы мне как-нибудь удалось избавиться от этой напасти, я клянусь вам всем святым, я сделаюсь хорошим человеком. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. спасти с ней, Людмила Герасимовна, невозможно. Не думайте обо мне очень дурно. «Успокойтесь! Успокойтесь! Успокойтесь! Чтобы спасти себя, я не стану искать никаких безнравственных средств. Я краснею за себя. Как я мог колебаться? Как я мог без негодования не слушать это глусное предложение?» Милый, благородный человек! Ах, как же мне спасти вас! Я люблю вас, для меня нет жизни без любви к вам. Не переможьте себя, успокойтесь. <смех> я сделал глупость, я и должен поплатиться. Да вот что. <смех> позвратите ко мне револьную. Нет! Нет! Это тоже преступление! Еще хуже! Нет! Успокойтесь! Я не решусь! Разве уж очень Людмила делает несколько шагов к своей двери, потом останавливается и торопливо достает из кармана бумагу. Вот, возьмите. Что это? Заемное письмо Лебёдкиной? Нет. Нет, я не примут вас этой жертвы. Возьмите, возьмите, пусть оно будет у вас. Делайте с ним всё, что хотите. Ваша воля. Невозможно. Невозможно! Опомнитесь! В моих руках средства, я должна помочь вам. Другой любви я не знаю, не понимаю. Я только исполняю свой долг. Людмила быстро уходит к себе. Николай смотрит ей Вы вслед. свой долг исполнили. Теперь уж я знаю, что мне нужно делать. следующего дня. Фелицата Антонна прибирает комнату, расставляет по местам мебель, протирает оконные стекла, возится у печки. Прогорели совсем дрова. Хоть закрывать так что ж было вот. бы. Угара не было. Ну да ведь голова своя, а за дрова-то деньги плачу. Что тепло на ветер пускать? Аль, погодите. Кого это пух несет? какая женщина. Ну, как незнакомая. Перед пойти. Фелициата Антонна идет в сене. Пожалуйста, мать, встал. В комнату быстро входит женщина в синем бархатном салопе, закутанная в большой платок. Кого? Угодно. Оглядевшись, женщина О! открывает лицо. Меня не узнала. Хмошка варвар, говорит он. он не узнал. Да как ты подкралась? Я на извозчике. В корейте ездить в вашу сторону неловко. Сейчас я лицо И кто приехал, да к кому, да зачем? Прислуга болтлива. А мне не хочется, чтобы знали, что я была у тебя сегодня. Да и не узнает никто. Стряпчай дома. Нет, матушка, с позаранку ушел. А дочь его? А она не войдет. А чего ее здесь делают? Мы это только по вечерам здесь вместе работаем, чтобы в росте лишней свечи не жать. А то целый дик сидит у себя в комнате. Да нынче ты это... либо больна, либо расстроена чем -то. что тебе нужно-то, дорогая моя? Николай Андреевич... «Сейчас покричим! Николя! Иди сюда! А ты не беспокойся! Я постерегу! Калистряпчик придет, я тебя спрячу!» Укоризна взглянув на вошедшего сына, Фелицат Антонна удаляется. «Здравствуйте! Вот я и приехала!» да вижу! Привезли деньги?» «Привезла!» «Все?» «Все!» Разве все нужны? Конечно. А на что же вы их надеялись? На вас, мой друг. За кого же вы меня принимаете? Я вас всегда принимала за благороднейшего человека. Но ведь вы меня так любите. Для любимой женщины можно решиться. И вы совершенно уверены в любви моей. А разве это не правда? Разве я не вижу по глазам ваших? Вы проницательны. Вероятно, вам не раз приходилось испытывать силу ваших прелестей над мужскими сердцами. Да, бывало. Я в этом счастливо. Для меня жертвовали очень многие. Так что вы нисколько бы не удивились, если бы и я... Чему-то удивляться, мой друг. Вы правы. <слышленный> Николай подает Варваре Харитон документ Бегло проглядев бумагу, Лебедкина кладет ее в карман. Ах! <с《лышленный> Я так и ожидала. Благодарю вас, милый друг мой. Вот этой любви, этой страсти можно поверить. А и наградить? Конечно, вы стоите. Но, милый Николай Андреевич, подождите немножко. Ведь сердцем нельзя располагать по произволу. Если оно что же делать? Да ведь кроме сердца вашего... Деньги, вы хотите сказать, деньги я отдам. Только не вдруг. Я сама нуждаюсь, но я понемногу выплачу вам все, что обещала. Это мой первый год. Нет, нет, постойте, как же так? Я дело сделал. У вас в руках важный документ, а у меня ничего, кроме обещаний... Слов, в котором нет никакой цены. Вы меня обманываете. Нет, я все исполню, только не вдруг. Нет. Подождите. Нет, возвратите мне документ Вы ли вы очень простыли? Вы меня за дурочку принимаете, В таком друг. случае я заявлю, что вы похитили у меня документ Вас обыщут. Лебедкин набежит к дверям, но Николай оказывается там раньше. Я вас не выпущу отсюда. Вы так не шутите. что, тебе надо... Женщина нервная, вы меня перепугали ужасно. Хорошо, что у меня характеры я никогда не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень ловко и осторожно. Лебедкина незаметно подошла к печке и, быстро открыв дверцу, бросила бумагу в огонь. Позвольте, что вы делаете? Посмотрите, как весело горит. Как быстро исчезают строчки. Вот ты, пейтел, даже улетел в трубу. И осталось и следа от моего долга. Мне уж остается только удивляться вам. Ох, отлегло от сердца. Ох, я теперь совсем не вновь. Как верю. И как просто все сделался. И знаете мне себя обвинить незачем, в чем все чужие руками? Не правда ли я почти совсем не виноват? Вы разговаривайте, разговаривайте, я вас слушаю. Что это? Вы на меня так презрительно смотрите. Вы разве лучше? Правда, я предлагала деньги, но ведь надо же было, чтобы нашелся такой джентльмен.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 Я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более-менее порядочными. О, надо же было, чтобы в наше общество явился такой милый, такой обязательный молодой человек, такой любезный, который, конечно, за день... Ну, давай, ну уж! Дайте мне поговорить немножко. Вы, поручая мне это нечистое дело, желали испытать, стоили ли я любви вашей, по крайней мере, вы так говорите. Но представьте себе, что я доверяюсь вам и желал испытать, стоите ли вы моей любви. И оказалось, что не стою. Очень жаль, на всех не угодишь. А впрочем... Вам легко утешиться. Вас любит девушка, которая, вероятно, имеет все достоинства, нужные для вас Вы можете быть счастливы с ней. Да уж, постараюсь. И прекрасно, я независного. Стряпься, матушка, идет, я его издали признала. Спрячь меня, походу, душа моя, а как он придет, ты меня выпроводи. Я тебе задним колесом промажу. Помни... Душа моя, Фелицат Антоновна, я у тебя не была, и ты меня не видала. Хорошо, матушка, не видала и в глаза не видала. Уж зачем тебе это нужно, я не знаю, а хоть только побожиться не видала. Ну, чей тоже тебя свои резоны есть? Да мы ну, я ставила близёхонько у зоологического сада. Погуляем, до да минут через десять опять к тебе подкачу, уж тогда, значит, за правду приехала. Как твоей душеньке угодно, так и будет. Ты говори, что только тебе в голову придет, а наше дело по трафлету тебе. Как все это тонко и хитро. Нам, женщинам, нельзя жить без хитрости. Вот правда-то. Вот слова твои справедливые. Схитришь, ты сожжешь, только и поживешь в удовольствие. Ну, пойдем, ты скажи своему сыну, что я у него в долгу не останусь я не хочу, думаешь, разве он сумеет сомневаться? Вызывающий, взглянув на Николая, Лебедкина в сопровождении Фелицата Антонны уходит. С антресоли спускается Дормидон, с кипой бумаг в руках. Он подвигает стол к печке и начинает прилежно разбирать документы. Присесть за дело. С одной только доверенности семь копий снимать. Хоть бы помог, что ли, в самом деле. А давай... Я наверху займусь. А ты, Дорбиток, сделай минус. Когда Людмила Герасимовна выйдет из своей комнаты, кликни меня. Мне нужно поговорить с ней, прежде чем она увидится с отцом. Хорошо, кликну. Николай уходит. так же, дожидайся. Не о чем тебе с разговаривать-то. У тебя все пустяки на уме. Эльберг, я глупости не потачек. Сиди себе наверху. Видно, не чем в трактиры идти. Скучно ему стало. Увидев вошедшего Герасима Порфирича Маргаритовы, Тормидонт бросается ему навстречу, помогает снять шинель, галоши. Что ты смотришь на меня? А, устал, братия. Хлопот куча, а уж стар становлюсь. Не прежние пора, А мне бы теперь возраст и надо. Повалили дела Дермидон, повалили процессы. Был я у дородного вчера на вечер. Собралась вся эта гнущяя компания. Все тузы, одолели меня совсем. У одного – дело, у другого – тяжба, у третьего – иск. Покажи, говорит, нам твою честность, а, Дармидон? Ты это слой? Я, я говорю, да я честнее вас всех. Ну, говорит, покорно благодарим. Да, теперь бы кончить три дела хорош зарекомендовать себя, а то… Деньги с лопатой грибей. не уходила Не выходилось. И сам мне, давайте, часа кончают. Сунула ключи от комода. Я-то занятый был, с ней не перекинул. Уздоровали? Не знаю. Ну, садись, пиши. Я сейчас портфель возьму, так тебя подсяду. Ишь, ты довольно четко. Зато вот врешь иногда так, что только руки в раз разведешь. Брат, я здоров, Герасим Порфимович. Но без умысла. От мечты. Уж ты не мечтай, когда дело делаешь. А то третьего дня вместо департамент написал секстуар. А если как четко вылился? Это я завидца думал. Так что голоса-то... Крепче держались, фиксатуар в уме и держал. Надо департамент, а ты фиксатуар. Нет, я уж теперь фиксатуара писать не стану. А какой фиксатуар? Зачем фиксатуар? Теперь... Покощав головой, Герасим Порфирьевич идет к себе. Нет, шабаш, мечтать мне невозможно. Всё, что есть в голове, всё и пишешь. Вот недавно гербовый лист 40 копеек испортил. А ведь это расчёт. Надо копию с кучей лето такого выводить, а я кольцо души девицы я в море уронил в четвертом стихе одумался, да полбу себе себя ударил. Входит Маргаритов, садится за стол, вынимает бумаги. Докажи, говорит, нам твою честность, а, Тормедон? Зачем же я, говорю, свою нечестность доказал? Но я говорю, придите сами ко мне, честность получилась. Много ли у нас документов? Погляди-ка по списку. Шестнадцать. А чем я вчера принес. Вы я говорю, сами народ обманываете. Так будь ты, говорит, среди нас хоть один честный человек. Мы друг тебя озолотим. Нам говорит, это очень нужно. А. 14, 15, 16, а здесь 17. Поищите. А где 17-й? Ну-ка, подай сюда список. Извольте. Маргаритов тщательно проверяет поданный Дермидонтом список. Да все тут. Ошиблись, обсчитались. Заемного письма Ребеткиной нет. Тут Да нет, говорят тебе. Фетту. Ну, поглядись сам. <свят> да не может быть, не верят. <свят> вот глупый. Да не может быть. Потому честность у нас. Вы отдали мне, вели домой снести. А у меня также как у вас в кармане. Честно и благородно. Я отдал Людмилу Герасимовну. Они честнее нас с вами положите в портфель на штанов портфеле». Дармидон пересчитывает документы, заглядывает в портфель. Вот хоть убейте. Хоть к присяге, видите? Маргаритов еще раз лихорадочно перебирает бумаги и пристально смотрит на растерявшегося Дармидона. Что он на меня так смотрит? «Что вы на меня так страшно смотрите?» «Ты разбойник!» «Ну нет! Не надеюсь, Герасим Порфирьевич, не надеюсь быть разбойником!» «Кто из вас к Лебедкиной? Или она сама была здесь? Говори!» «Вчера былась! Даже два раза былась!» «Ты разбойник!» «Ну за что обижаете? За что?» «Продали!» «Да возможно не продать, когда я Людмилу Герасиму не отдал!» И в партии, так у них. Назови ко мне. Людмила Герасимовна, можно войти? Не отвечай. Ну, постучи хорошенько. Внезапно дверь распахивается. КРИК Что такое? А -а -а! Убита! Герасим Герасимович убита! Герасим Порфирьевич поднимается, делает несколько шагов в комнате Людмилы, закрывает лицо руками. На пороге появляется Людмила. Ох, как вы меня напугали. Ну зачем же у вас после кровати на столике пистолет? Не ваше дело, молчите, пожалуйста. Я Я сегодня всю ночь не спала. Сейчас прилегла, так сладко заснула. Ах ты глупец. Ах ты глупец. Что ты со мной делаешь? Нет, вы спросите меня, что со мной-то было. Был ли я жив? У меня... По сей пору его сердце, каковичий хвост дрожит. <режит> Людмила, отдал он тебе заемное письмо ребятки Отдал. Что? Говорил я вам? Ну, извини, Надь, извини, теперь я спокоен. <режит> ну, садись, спеши Честность необыкновенная. Ну, пиши, пиши, пиши. Да не наври с перепугу Так бы стараться, что на удивление. Так она у тебя. У меня его нет. А где же Я отдала его. Кому? Как отдала? Зачем? Вот так нужно было. Я не могла иначе поступить. Как не могла? Дитя мое, ты это говоришь? Ты не могла уберечь, сохранить чужого, что нам не принадлежит? Что доверили твоему отцу, надеялись на его честность? Я, я ничего не понимаю. Да. Я не могла сохранить. На лестнице показывается Николай. и я старый глуп стал, или все перевернулось на свете. Ни честности, ни чужой собственности не стал Воровство перестали называть воровством. Я не могла иначе поступить. Какими ловушками, дитя моя, скажи мне, какими ловушками, какими хитростями поймали тебя? Каких дьяволов вызвали из ада, чтобы обмануть, обольстить твою праведную душу? Папа, папа, ничего этого не было. Никто меня не обманывал, не обольщал, а я сама отдала. Папа, я видела, что человек гибнет, что если не помочь ему сейчас же, Ему позор. Быть может, самоубийство. Ну, когда мне было дома? Ну, тут нужно было спасать отдавать все, что было под руками. Людмила и Маргаритов замечают Николая. Брат, мучил ты нас. Мало тебе этого. Погубить ты захотел, нам же сообщил. Так, так это, это он он Вот когда я ничтожный старичишками. Был я беден, был я жалок, но тогда была у меня дочь, теперь ее нет. Ты от меня отказываешься? О нет, о нет, прости меня. Я сам, я сам не знаю, что я говорю. Как же мне бродить по свету без тебя? Дитя моя, дитя моя пойди ко мне, я тебя прощу. Будем вместе горе мы вместе оплакивать новый грех, твою слабость. О, нет, нет, я, я не брошу тебя. Мне самому страшно стало, как я могла оставить тебя ему. Моту, пьяницы, Моту! Попаляйте! вору, Попаляйте! чужим, чужим горьим живет он, чужими слезами. Мать, брат, пусть яйца работают, а он пропивает их выстраженные копейки. Какие деньги у бедной семьи? Разве их на разврат хватит? Это еще где бедных тружеников попроще, и тех обобрать. Пусть они плачут, да горе мычут! Что ему до чужих слёз? Ему же силы не надо! Теся моя, теся моя, пойдёте ко мне! Уйдем от них! А ваша рука, я про неё отвечать не стану! Вы очень стар Ни не к нему ко мне пойдёте! Я обижен, я обижен напрасно. О, чудовище! Дядя моя, пойди ко мне. Пойди ко мне. Папа. Папа. Я пойду... Ко мне, ко мне. Я пойду к нему. Стой! Стой! Судьба связала меня с ним. Что же мне делать? Я вижу, чувствую, что я убиваю тебя. Я и сама умираю, но я его. Ты мне возвратила жизнь однажды. Ты же отнимаешь, юная. Ах, если бы я могла жить для вас двоих. Папа, прокляни, оттолкни меня. Но полюби его. Его? Его? За что? Он взял у меня всё! Он взял у меня чужие деньги. Взял у меня деньги, которые мне не возвратить, не выработать во всю жизнь! Он взял у меня честь! Ещё вчера! Вчера меня называли честным человеком, доверяли мне сотни тысяч, а завтра, завтра уж будут называть меня вором из одной шайки с ним. Он, он взял у меня последний вид. Взял, взял точно. Ничего я не взял у вас. Никогда ничего дурного я не сделал вам. Вот ваша дочь. И вот ваш документ. Ничего не понимаю Маргаритов смотрит сначала на заемное письмо Лебедкиной, поданное ему Николаем, потом на дочь. Что? Как? Документ. Что я говорил? Что? что у нас все честно и благородно. <свят> что это значит? Ты не успел продать его. Тебя совесть закрыла. Вы не умеете ценить благородство в других и не стойте, чтоб с вами честно поступали. Я нынче же видел Лебедкину. Зачем же документ был у тебя? Зачем ты его взяла, людьми Я поверенный Лебедкиной. Зачем мне нужен был документ, этого я вам не скажу. положим мне нужно было снять с него копию. Не зная, что сказать, Маргаритов растерянно смотрит на Николая, медленно поднимается и протягивает ему руку. Ну, извини, извини, брат. Я, я горячий. Ты здесь... Здесь страна такая, что по неволе подумаешь. Прощайте. Куда вы? Что с вами будет? Мне страшно. Не успокойтесь, я решился покориться своей участи. У меня теперь есть хорошие впереди. Это любовь ваша кто Лебедкина подъехала. Что решать Ну вот, кстати, не заставила тебя ждать. Герасим Порфирич важно усаживается за стол и раскладывает бумаги. Вслед за Фелицатой Антонной входит Лебедкина. Она насмешливо смотрит на адвоката. Мне нужно видеть адвоката Маргаритова. Вот. вот он, матушка. Вы адвокат Маргарита? как точно, сударня. К вашим услугам. Колесский асессор Герасим Порфирьевич Маргарин. Прошу покорничку садиться. Не беспокойтесь. <связывающие> Вам передано заемное письмо, выданное мною купцу Даровному. Так точно, сударь. Я желаю заплатить деньги. И прекрасных дел, сударь. Э, пожалуйста. Что? Деньги. Дайте документы. Без документа? Я денег не отдам ни за что. Григо, пожалуйста, деньги, тогда и документ получите. Вы вы осмеливаетесь сомневаться. Вот вам деньги. Покажите мне документ. Я хочу видеть его. Ну, что-то порядок такой. Извольте, это э, ваша подпись, сударыня? Вы её признаёте? Что такое? Позвольте, позвольте. Вы ее можете не признать, если вам угодно. Лебедкина вопросительно смотрит на Николая, который стоит с видом полного безразличия. Моя рука. В таком случае я перечту деньги и сделаю надпись на документе. Маргаритов неторопливо пересчитывает деньги, расписывается. Лебедкина манит к себе Николая. Что это все значит? Это значит, что я давеча был осторожнее вас, за что себе очень благодарен. Ведь я вам дал только копию, вам бы посмотреть получше. Вот оно что? Не станете ли упрекать меня? Нет, не стало. Вот, сударина, вам документ, а мне деньги. <звы> Людмила, я давеча просил у дородного денег на расход, а он мне сказал, получить говорит, госпожа Ельберкина, так половина твоя. Ах! <звы> Потому я эти деньги считал пропащими. Не вешай! Не вешай. Вот, вот, Людмила, тебе половила. Мне? Тебе-тебе. Папа, мне! Тебе-тебе бери. Не бойся. Папа. Это твое преданное. Да? Значит, это не мои Их нужно будет отдать. Вот глупенькая. Ну, разумеется, отдать жениху. Людмила передает деньги Николаю. Так вот, Вар. Что, что ты делаешь? Ну, как же, же сам сказала, отдать жениху. Папа! Папа, это ему в задаток. Он хочет быть твоим помощником. Нет, нет, писарем. Только с одним условием. С каким? Вы хороший адвокат. вас доверенность передоверима, иначе вы не возьмете. Ну, разумеется, передоверим. Так вот, передоверьте все дела мне. Вы уже старый человек. Вам пора заканчивать свою карьеру. А мне надо начинать. пап пап тебе пора отдохнуть. Мы тебя успокоим. Герасим Порфеевич целует Людмилу и своего будущего зятя. Певица Тантонна на смотрит на Дормидонта, который смахивает навернувшиеся слезы. Ничего, маменька, пущай. Я для дома. <звы> Ему много будет хлопот по судам бегать, а я по домашней части. <звы> я маменька детей ебуднянчик. <звы> вот так. Как-то правду сказали. Пришлось тебе заплатить-то. Что я заплачу или истрачу, я никогда не жалею. Да и чего жалеть-то? Как бы свои, а то я эти заняла. Это все пустяки, а у меня до тебя серьезное дело. Ты мне погадай. Опять на Трифово. А ну его надоел. Только вот я не знаю, какой масти положить. Разношерстно, <свят> Усы другого цвета? Ну, какого ты не избери, какой бы он шерсти не был, хоть и в колоде такой не найдешь, ведь тебя я все-таки гадать буду. Рыжему червоному королю черные усы выведу и загадаю. <свят> ну, пойдем скорее. Совет любовь как и будет все далее. Дармидон, садись, пиши от моего имени доверенность на имя Николая Шабова. Только смотри, не ври. В аккурате сделаю, а вы не сомневайтесь. У нас все честно и благородно.